Глава девятая. Вот так нарушил чёрную тишину, пропитанную ядом мрак. Выходят мы в самом деле, как Олег говорит, разрушили очередную забавку тамошнего мага. Едва жилы не порвали, пупки поразвязывали, а он дунул, плюнул, опять дворец кроши прежнего прёт прямо из песка. Чёртов каган. Ну, пусть теперь -то царь тоже чёртов в том дворце ещё тустопузе, оглохлахватый с мечами втрое злее. Чего мы добились? Эх, не обгадиться бы на этот раз. В зале потемнело, сгустились сумерки. На тёмно-синем, как окалина на небе, заблестали холодные льдинки звёзд. Одна мигала зловеще красным, сулила кровь, пожары, Мор Гольш очнулся, вздрогнул. Разве что ковер обладал неведомой мне мощью? Нет, я бы ощутил. Или ценный, как доставшийся от великих пращеров? Чем-то вы его задели. Не знаю, магов простому человеку трудно оскорбить. Нас оскорбляют, а мы не оскорбляемся. Сами знаете, собаки лают, а караван идёт. Но вы сумели, если не остановить, то замедлить караван. А это не по силам простому человеку. Не врыснова переглянулись. Олег пробормотал несчастливо: "Знать бы, чем сумели. Не так бы ж глой изнутри". Мрак спросил сурово: "Этот маг Мардух? тебя побьёт? Не схлёстывались, ответил Гольш, и отвёл глаза. Не спорю, он великий маг, возможно, даже сильнее меня, наверняка сильнее, если верно, что я о нём слыхивал. Но чтобы победить да ещё в моём доме, надо быть сильнее вдвоём, а таких на свете нет. Не понимаете? Здесь каждый камень пропитан магией, защищен заклятиями. Почему ваш юный Олег с такой легкостью обрушил лестницы, следил мыслью, пускал огненные стрелы? Это здесь, в башне. Дома и стены помогают, верно? Олег помрачнел, разочарованно опустил голову. Мрак хлопнул по спине, Таргитай коснулся плеча. Ничего, зайдет солнышко и над нашими воротами. И у нашей козы хвост вырастет, поддержал мрак. Кто сказал, что волк в здешнем магом рога не посбивает? Ну, подучиться малось надо. Наша деревня не сразу строилась, но как случилось, что даже не Мардух, а какой-то сопливый Агимас в магии сопливый сумел вломиться в твою башню? Гольш скривился, словно хлебнул уксусу. Иногда мы и маги слетаемся на лысую гору. В эти ночи решаем, делим, скрепляем. Наши норы в эти часы. Приходи и бери голыми руками, почти голыми, конечно. Никто из смертных не войдет. Здесь полезет любая армия каган от царя или императора. Башню захватить под силу другому магу, но все маги, а мы за этим следим, слетаются на лысую гору. Понимаете? Мрак и Торгитай ожидающе глядели на Гольша. Олег кивнул. Агима стал магом недавно. Его не учли. Верно. К тому же привёл с собой странных зверей, видать из преисподней. Против них заклятий в моей стране просто не создано. Крифоны буркнул мрак. У полян скот таскают, при случае даже курами не гнушаются. Псал ленивого в иной раз. Агимаса прислал Мардух За ковром Гольш озабоченно пожевал дряблыми губами, потеребил бороду. Глаза были озабоченными. Опять не сходится. Обратился бы ко мне, я отдал бы без драки. Нас ковер. Людей отдавать не принято. А ежели дело в Аги Масе? Прошлое не забыл. Кипит яростью. У него как у кошки девять жизней. Все положил на месте, жизни пять отдал ото и боли. Гольш подумал, сказал осторожно. Старинная мудрость говорит, что в этом мире трудно найти друга, но еще труднее потерять врага. Мы не сумели, признался Олег. В горящем дворце теряли, в пропасти его теряли, мечом по дурной башке теряли, даже в пещере. Дива терялся, но всякий раз находился. Глаза гольша странно блеснули. "Так да у вас настоящий враг. Старинная мудрость гласит, что друзья часто оказываются фальшивыми, зато враги всегда настоящие". Голос старого мага дрогнул. Последние слова прозвучали особенно горько. Отвел глаза Олег, успел лишь заметить блеснувшую искрку, но прочесть не сумел. Еще меня беспокоит, сказал Гольш быстро, твердящим голосом, словно стеснялся минутной слабости. Зачем взяли в плен эту хищницу? Понимаю, что раз уж в полусхватке не убили, когда оправдано, даже богами потом трудно, особенно женщину, могли бы в камере не на роком. Это че ищур злая нечистая мощь. Олег потупился, Мрак отмахнулся. Это нечистая сила в чистых руках. Гольш с сомнением посмотрел на валхва, потому что все смотрели на него. Это женщина. Одни пороки. Пороки разнообразят жизнь, буркнул Мрак и украшают, если верить Торгитаю, конечно. Верить им правда трудно, но брешет красиво, а красивая ложь лучше горькой правды. Но как ты, мудрый, избегаешь этой нечистой силы? У меня есть надёжнейшее средство, ответил Гольш на гордости невы не услыхали в глухом голосе мага. Какое? Возраст. Взгляды всех троихскрестились на Олеги. Молодой волк вспыхнул, как алая роза, переступил с ноги на ногу и открыл рот, как окунь на берегу. Трое продолжали пялиться. По всему телу волхва забегали мурашки, прогрызли кожу, начали копаться в кишках, искать червяков, бегали по сердцу, нервам. Когда он сердито вскочил и ушёл, мрак вздохнул вдогонку. Как хорошо и просто было. Упере нежить див, зверьё лютое зато, Никаких баб, вспомнил, сказал Таргитай извительно, будет всё хуже и хуже. Мараку удивился, что может быть хуже женщины. Таргитай помолчал, подыскивая ответ, но в простой душе были только простые ответы. Ответил две женщины, гольш внимательно рассматривалых из-под нависших бровей. В звиче глазах вспыхивали и гасли лиловые искорки. Что-то сильно беспокоило старого мага. Но странные лесные люди вели себя непонятно, непредсказуемо, будто бы не истребили отряд Агимаса, воина-мага, и не захватили его в плен, не понеся потерь, если не считать садин и царапин. Какая, говорите, ваша цель? спросил напряженным голосом. Что-то в голосе старика удержало на языке ответ Мрака острый и мало с непристойный. Торгитай тоже ощутил неладное. Ну, мы собрались порушить непотребную власть злых магов. Сам видишь, мы по дурости до да посерости решили, что все зло от каганов до царей до императоров. Ныне на синих как да душишках нам вдолбили, что они лишь мальчишки на побегушках, разряженные павлины, а настоящая власть не у них, у магов. Мы потратили уйму сил, едва головы не сложили, но били не тех. Мрак добавил с горьким хвастовством: хоть и хорошо били, да вишь, раздразнили. Значит, спросил Гольш с тем же напряжением, Теперь всерье сваю эти с магами, еще не отказались от безумной затеи. Мрак перебил Тргитаю, ляпнет по дуристи не то, со злыми. Ты вон добрый, мухи не обидишь, сидишь себе до сапижи две дырочки, а есть злые. Гольш отмахнулся, раздраженно. Я не добрый, я равнодушный. У меня есть звезды, которые не предают, есть травы. Тоже не обманывают. Если сварю я вместо лекарства, то сам виноват. Траву не кляну, а люди. Да ящер с вами со всеми. Грызитесь, царапайтесь, вцепляйтесь друг другу в друга в глотке. Я со звёздами да травами, не с людьми. Но сам-то ты, человек, спросил таргитай. Спросил серьёзно, даже глаза выпучил. Мрак похлопал его по спине, сам поморщился. Лопнула коричневая корка на предплечье, потекло красное гольш пристально рассматривал странных гостей. В глубине зрачков блестали колючие искры, не врызамерли. В комнате запахло грозой. Резкие складки на окаменевшем лице гольша разгладились. Медленно поднялся Постарчески с трудом разогнул спину. Отдыхайте, залечивайте раны. День был тяжкий, а за ночь ничего не стрясётся, зато надумается многое. Мрак и Таргитай торопливо, толкаясь в дверях, выскочили в коридор, отбежали. Мрак едва не размазал дудушника по стене, прошипел как большая змея: "Дурень!" Раскаркался: "Муди всех магов под корень изведем, то да сё. Стоит до да сапи в тряпочку. Теперь думай, что решит за ночь. Это у нас в лесу утро-вечер мудрение, а здесь в песках кто знает. Такое надумает, что и не налезет. Сбежать что ли? Мрак, прости, повинную голову меч не сечет, зато секут другое место." Это была самая длинная и беспокойная ночь в их короткой жизни. Комары, как звери, лезли прямо из стен. Мрак беспечно храпел. Руки и ноги раскидывал, словно коней продал, на деньги пропил. Равнодушный ко всем комарам на свете крылатые твари, ленивые, как торгитай, едва завидя его густую шерсть, еще даже не отрощенную во всей волчьей красе, не пытались пробраться через этот черный лес, набрасывались на мясо пониженнее. Таргита и Олег, вспухшие от укусов, как будто неумело воровали дикий мёд, измучились. Олег начал составлять заклятие для уничтожения крылатых кровососов, хотя уже понимал горькую истину. Ему, уроду среди магов, легче двигать горами, чем соломинками. Утром, когда рассвет едва сиял, в коридоре послышались Шаркующие шаги. Невры вскочили, уставились на дверь. Гольш вошел, окинул всех хмурым взором. Оборотень, бодрый свеж, раны победителей всегда заживают быстрее, чем у поколотчих, а в этот раз врагов побили в заправду. Но лесной волк, елини и дудышник выглядят бледными, как приведения, распухшие приведения. Гольш тяжело сел на лавку. Ви тумак был таков, словно и его комары заставили провести бессонную ночь. Дурацкое дело затеяли. Откуда вы такие? Из леса. Рашибёте голову на первом же повороте. Но у вас говорят, что лучше с доброго коня упасть, чем на хреновом всю жизнь ездить. Вам пока что везёт. умные до да умелы изгинули бы верно говорят что против умного остерёшься а супротив таких как вы оплошаешь мы отмахвались подал голос мрак непривычно робко даже злодее помали и злодейку подсказал таргита услужливо олег говорят её уже пытал Гольш поморщился, перебили. Сказал после тяжёлой паузы, словно хотел переложить тяжёлую весть на другие плечи, но не видел их. Всю ночь читал звёздное небо, искал ваши судьбы. Увы, несчастные вы люди, а вас ни слово не знака. Алекс ёжился, будто ударили по затылку. Таргитай спросил глупо: Разве так бывает? Я не нашёл вас, повторил Гольш. Искал всю ночь. Выход вас не ведёт ни сречи, ни ни сречи. Никакие боги вас не защищают, никто не указывает верный путь. Вы сами отвечаете за любые промахи, ошибки, преступления. Марк передёрнулся. Олег втянул голову в плечи. Тыргитай тоже Чувствовал леденное дыхание, но потому что подавленный выгляделе могучий мрак и мудрый Олег, может быть, спросил тихонько, ты не в ту сторону смотрел? Если нами двигают звезды, то у каждого есть своя звездочка. Гольш покачал головой. Холодом пахнуло сильнее е. Зато я увидел дивные знаки зла. Могучие силы стягиваются, их клыки и жала нацелены сюда, на эту башню. Я жил долго, но такого не видывал. Но ведь и вас у меня не было. Верно? В зарежжённое окно затрепетало крылышками птичка. Увидев людей, вspорхнула стрелой и исчезла из синего прямоугольника за каменным краем. Мрак проводил её озабоченным взглядом. Осторожно, спросил. Тучи идут за нами. Олег и Торгитай смотрели на старого мага, не дышали. Гольш задумчиво пожевал дряблыми губами. Или за пленницей. В ней что-то странное. Даже магию ощущаю, хотя она над магией не властна. Даже в мелочи. А если она принцесса, спросил Таргитай, глаза загорелись. Единственная дочь могущественного царя, знатного рода. Умолкне, бросил мрак досадливо. Это не твои песни, это жизнь женщины проще, бросил Гольш безучастно. Сегодня ночью может умереть от мстильщиков Фрида меньше, чем от возвлаяльщиков. Олег сказал поспешно. Возможно, не из-за нее вовсе. Гольш опять долго молчал, смотрел в пол. В каменной плите под ногами завертелся маленький вихрек, возникла дырочка, пошла углубляться, послышался шорох трущихся песчинок, взвился дымок, запахло горелым. Маг вздохнул. Вихрек исчез, края дырочки оплыли, как воск на солнце пьет. Залепили углубление. Пахло жаром, как от близкой печи. Не позднее, чем завтра, сказал Гольш потухшим голосом. Вам придётся покинуть мою башню. Возможно, туча рассеется, возможно, уйдёт за вами. Гроза бьёт по высокому дереву, ему не убежать, не сохраниться, а путников поразить труднее. жар истончался в нахлынувшей волне холода. Все молчали, не смотрели друг на друга. Торгидай с удружно щупал за пазухой дудочку, единственное утешение, безотказное и верное. Ощутил себя одиноким посреди враждебной степи, где не схоронится озлых ветров и лихих людей. Рядом поник Олег, лицо было... пепельного цвета. Мрак откашлялся, сказал хрипло: "По дереву бьёт, а в башню вовсе не промахнётся. Спасибо за хлеб-соль, утречком выйдем по росе". Хотя какая в песках роса. Гольш молчал и не шевелился так долго, что все решили, что старый маг заснул. Наконец Поднял голову, глаза блеснули странными огоньками. Голос нерешительный, а задаченный. Я в насторик удивлялся сам себе. Вы безумцы. Но я, наверное, такой же сумасшедший. Ежели сумеете попасть в Гиперборею, это такая страна северных магов и волшебников. Если сумеете отыскать мировое дерево, если добудете магический жезл, словом, если каким-то чудом, счастьем или везением пройдёте всё и принесёте сюда магический жезл, то у вас появится крохотнейшая надежда. Супротив магов можно воевать магическим оружием. Что за гиперборея? спросила лека задачен, как туда попасть. Гиперборея, страна холода, злых демонов и могучих волшебников и величайших героев, героев вечной войны с колдунами. Там растёт мировое дерево, всем деревьем начало, первое дерево, вершины упираются в сияющую твердь неба, корни свисают в мрачную преисподнюю. От этого дерева пошли все деревья на свете. Олег на глазах желтел, как воск, но заострился стал почти прозрачным. Мы не успели научиться, как туда доберёмся. За ночь узнаю дорогу. Это всё, чем смогу помочь. Тургитай втягивал голову в плечи. Всё вокруг такое огромное и злое, а он маленький, несчастный и жалкий. В уютной башне прижился, в голову не приходило, что вообще покинут. Вообще не заглядывал в грядущий день, запасов не делал. Отъевшись у гольша, щёки на плечах как дрознил мрак. Со страхом вспоминал холод и голод степи, изнурительные погони, скитания в жутких подземельях, драки со скелетами, зверями, дивами. Достал дудочку, заиграл, будучи уверенным, что от страха не заснёт, продудит ночь на пролёт, но свалился, не доиграв до середины. Мрак и Олег напротив не спали. Мрак точил оружие, себе секиру, таргетаю Олегу настрил большие засопожные ножи. К золотому мечу не прикасался, помнил судьбу несчастных кимирийцев, а волх, хоть всё чаще сражался бронзовым посохом, при нужде хватается за что угодно. Утопающий и за гадюку схватится. Так пусть же в драке под рукой окажется что-нибудь понадежнее гадюки. Олег и Гольж провели ночь на крыше, как два загулявших кота. Ночь настолько холодная, насколько невыносимо был знойный день. Оба мага, старый и молодой, читали звёздное небо, выбирали дорогу, пытались узреть грядущие беды, готовили травы, лечебные, отворотные и всякие разные, о которых озабоченный гольш обещал рассказать перед отъездом. Факелы горели все, настоящие и магические. А на полыхающие жаровни слуги набросали пучки колдовских мхов, когда тяжелый запах обрушился на оружейную мрак с выпученными глазами, метнулся наружу, едва не снес двери, уже на свежем ночном воздухе закончил точить секиру и ножи. Рассвет еще лишь угадывался, когда Гольш с Олегом спустились вниз, мрак уже поднял торгитая. Тут зевал жутким завыванием, пугая зверей пустыни, потягивался, нарыл лечь или хотя бы заснуть стоя, как конь. Мрак больно тыкал под рёбра. Старый маг протянул мраку увесистый мешочек. Гольш ещё больше осунулся, отводил глаза. Здесь золото настоящее, без магии. Идите на восток, только на восток. Через два дня, если не замешкаетесь, встретите караван. Воды у них будет мало, а верблюды и кони страдают от жажды. Вам охотно продадут четырех коней. Все равно поить нечем. Четырех? – спросил Мрак с подозрением. Зачем четырех? Рыжую ведьму заберете? – буркнул Гольш, глядя в сторону. Морочи срубить ей голову сразу, но вообще-то она знает дорогу к пустынному магу. Тот единственный на свете, кто мог бы забросить вас в Гнипербарею. Как оттуда выбраться, одни боги ведают. Я ж говорил, что в вашем походе слишком много, если. Но здесь вам гибель несомненная, да и мне с вами знает дорогу к пустынному магу, повторила Лек медленно. Сказала сама Я знал, как спрашивать. Потом можете зарубить. Надобность в ней отпадёт скоро. Мрак кивнул. Всё понял. А наши кони не падут? А то за зря деньги угрохаем. Когда купите коней, на другой день будет ливень. Мрак сукором оглянулся на Олега. Вот что значит настоящее колдовство. Полезное, а ты горами трясти, землю репать. Учись телепень. Причем здесь колдовство? – сказал Гольш раздраженно. Голову надо иметь. Поживи, с моей за неделю будешь знать погоду, узнаешь, почему Кости по ночам. Пока собирали мешки, затягивали ремни, Гольш привел Лиску. Руки остались связаными за спиной, и без того крутая грудь туго натягивала тонкую красную ткань. Воительница выглядела злой и надменной. Мрак оглядел ее с головы до ног. Такую с собой Гольш колданию, чтоб пресмерела. Гольш смолчал. Желтые глаза вайтиницы хищно сузились. Оглядела Мрак отс головы до ног. На Таргита я повела бровью. На Олега не смотрела вовсе. Гольш привязал длинный ремешок к ее связанным кистям. Мрак отступил. то угодно. Я не берусь. Лучше в встречных змей спрашивать, как найти пустынного мага, чем эту. Гольша воткнул конец верёвки в ладонь Олега. Мрак и таргитай поспешно отступили от волхва, занялись мешками, вдевали руки в лямки, кряхтели на волхва косились, настороженно и подозрительно, как бы тот труз закоренелый не вздумал передать верёвку им. Мрак забросил за спину самый тяжёлый мешок, сказал бодро: "Ежели через 2 дня караван не попадётся, я свалюсь". "Я уже свалился", простонал таргитай. Он приложил мешок поменьше, тот перекатывался, бил по шее. "Тарх, ты набил сухими листьями, у Олега легче. Поменяйся", разрешил Мрак. "Но возьми змею на верёвочке". Тордитайка, как аж парень и кинулся к выходу. Яркий свет ослепил, хотя солнце еще не взошло. В башне привыкли к полумраку. Горы золотого песка скрывали горизонт. В щелях меж плитами Невры увидели застрявшие перья, золочистую шерсть, коричневые сгустки крови. Гольш за ночь убрал трупы людей чудовищно вычистить плиты сил явно не хватило. Мрак ощутил угрюмую гордость. Нагадили так нагадили, что трое невра в задень намолотят, сто магов загод не разгребут. Воздух холодный, как ящерицы, и острый, как ситира мрака. Песок скрипел, напоминая о снеге, невиданном в этой преисподней. Край дальней дюны начал искриться. В степи в небе вспыхнуло бы облачко, подожжённое спрятавшимся за дюной охотником солнцем. Здесь же в синем, как переколённое бронзы небе, ни облачка, ни жаворонка. Соврал или не соврал Гольш, предрекает дождь через 3 дня. Гольш с порога наблюдал за удаляющимися фигурками. Трое странных людей уходили и вводили на длинном ремешке опасность. Мешки у всех троих поднимались выше головы, Не скрывали ни рукояти гигантского боевого топора, который звероватый оборотень упорно называл секирой, ни рукояти огненного меча, ни посоха из закалённой бронзы толщиной в руку. Все непривычно торчали из-за плеч, судя по всему, так носят оружие на севере. Гольш изумлённо и насмешливо покачивал головой. Молодой волхв пользуется посохом атрибутом мага, пока что как боевой дубиной. Его посох весит больше, чем палицы воина, не всякому под силу поднять, но лесной волхв упорно жаждет стать магом. Не замечает и странного кольца на пальце, где такое взял, от которого веет древней непонятной мощью. Сейчас Чем дальше удаляются, тем ярче блестит кольцо. Когда четыре фигурки стали едва различимы, блеск стал нестерпимым. Гольш приложил ладонь к ко албу зерком, всматриваясь в странный белый блеск и красные сполохи пояса из темных металлических пластин. Оборотень беспечно нацепил нож и флягу, хотя у странного пояса есть наверняка и другое назначение. Гольж занавалял пояса для хранения денег, для перевозки тайных писем, для придания силы, для стрельбы отравленными иглами. Уобрать не пояс, который не только пояс, но тайно его разгадать Гольж не успел, а оставить его оборотень отказался на отрез. Гольж вздохнул, закрыл ворота. Так слаб, что как простой слуга, не прибегая к магии, сам задвинул засов, вдел в петли замок, а наверх подтащился, как черепаха, отдыхал на каждой третьей ступеньке. Будет чудо, подумал Хмура, если люди леса не сгинут под палящим солнцем к вечеру. Двойное чудо, если успеют на встречу с караваном Трижды чудо, если доберутся до пустынного мага. Но никакое чудо не поможет убедить пустынника отправить их в сказочную Гиперборею.